Глава семнадцатая. Знакомство с Дейном состоялось в памятном уже зале отдыха. Парень развалился на диване и лениво щелкал каналы на головизоре. При нашем появлении подскочил, засуетился, явно не зная, куда деть руки. В итоге задвинул их за спину и во все глаза уставился на нас. Я, в свою очередь, также рассматривала новичка, поражаясь невероятному сходству с голливудской кинозвездой, Светлые русые волосы, голубые глаза, выразительные скулы и чувственные губы. Удивительно. Если бы не наивный взгляд деревенского простачка, я бы поверила, что встретилась с оригиналом. Дейн познакомься с Кирной Ронсон, лидером группы, в которую тебя определили. Представил меня куратор. Не поторопился ли он насчет лидера? Не припомню выборов или чего-то подобного». но улыбнулась, заставив себя перебороть предубеждение, что передо мной жестокий садист. Сложно поверить, что этот вот красавчик с щенячьим взглядом способен причинить вред. «Привет!» Парень расплылся в улыбке, вцепился в мою ладонь обеими руками и затряс с таким усердием, что уж думал отвалиться. «Ты кирна, да? Значит, вместе будем, ну, учиться тут всему!» «Угу», — буркнула, высвобождая ладони с плена. «Добро пожаловать в Академию, дэн «Лина Ронсон, оставляю студия Владерга на ваше попечение. Покажите ему тут все, разъясните правила, помогите освоиться. Нейросеть установили недавно, так что, сами понимаете, сложно будет на первых порах. Вы ведь тоже пропустили неделю учебы. Вместе и нагоните. Выдал мордьеж и живенько так сбежал, повесив мне на шею это недоразумение». «Ах, ты ж гад ушастый!» — я осознала масштаб подставы. «Я в няньке этому не нанималась, будто у других дел нет, чем с этим придурком возиться». «С чего начнем?» С ухода Ирсая Дейн приосанился и весь горел каким-то радостным энтузиазмом. Побаивался, видимо, нашего куратора. «Кир, а у тебя парень есть?» Он стрельнул глазками, улыбнулся. «Есть. Жених». Буркнула как можно строже. «И для тебя я Кирна». «Запомнил?» «И чего сразу злиться? Я ж просто спросил». Ни разу не стушевался он и игриво подмигнул. «А свободные симпатичные девчонки тут имеются?» Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, мысленно сосчитала до десяти. Не могли ему сразу мозги на место поставить. А вид на вид деревенский дурачок. Симпатичный дурачок, конечно, но уже знающий о собственной привлекательности и безостенчиво этим пользующийся, чтобы клеить девчонок. Мне только бабника в группе не хватало. Проблем на ровном месте не оберешься. — Сам увидишь. Я ответила спокойно. — Ты уже заселился? Сходил к Лину Бараму за базами? — Не-а. Парень мотнул головой. Я же с дома полгода добирался. В этой, как ее, криокамере. И сна еще на звездолете вывели, а потом Лин Мордьеш меня забрал и прямиком сюда. Я полета совсем не помню. Он огорчился самым натуральным образом — «Ни капельки!» И тут же радостно добавил. «А из космопорта на настоящем глайдере летел! Представляешь? Полный улет! А когда тут кормят, проголодался, аж кишки сводит!» «За что мне это?» Я закатила глаза кверху. «Идем, покажу, где столовая. Ты ознакомительную базу по академии изучил?» «А что, такая есть?» Я со свистом втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Есть!» «Значит так. Сначала обед, потом заселение. Дальше медотсек. Скорее всего. И осмотры еще не проводили. Как раз до ужина успеем. На ночь залежешь в медкапсулу, ограничений вроде бы никаких нет. Вечером познакомлюсь с остальными членами группы». Вместо того, чтобы заниматься своими делами, вторую половину дня убила на новичка. Улина Лина Барома специально уточнила уровень его интеллекта. «127 природного». после установки нейросети плюс имплант на 100 единиц. Линейка пси колебалась на пороге перехода в красную зону. Я очень надеялась, что незнание реалии этого мира – следствие подавления прежней личности. Для Дэйна все было в диковинку – пищевой синтезатор, собственная комната с душем и удобствами, учебный планшет. Он радовался, как ребенок, когда я показала, что внутри стен устроены потайные ниши, в которых прячется мебель. За ужином ребята не поверили, сначала, что этот вот недалекий абориген с планеты Киацар новый член группы, и о планете такой никто не слышал, какая системе КАЦЕ-3, где-то на задворках Западного Фронтира. Кир отозвал в сторонку Мих, этот Киацарский дурень Абуза, может избавимся от него пока не поздно. Сама знаю, что Абуза, но Мордьеш не оставил выбора, и как от него избавишься? Придется тянуть. «Как?» — угрожающе тихим голосом процедил урланец, наблюдая, как Дэйн клеится к Тиннере. «Придушу и засуну в утилизатор. Никто концов не найдет». «Ох, да чего заманчивое предложение. Владырк успел меня так достать, что я и сама подумывала завести его на технический этаж и оставить там на пару дней без еды и воды. Но ведь пообещал Ирсаю, что буду присматривать». «У самой уже руки чешутся ему в морду дать». Призналась и, сложив ладони в замок, хрустнула костяшками пальцев. Вот только это личная просьба Мордьеша и, вроде как, наказание за ту выходку. Тогда не будешь возражать, если я побеседую с ним после ужина. Ты смотри, Тин отшила, так он к мелкой стал клинья подбивать. Я изумилась увиденному. Мих, через полчасика камеры в учебном отсеке с медкапсулами случайно выйдут из строя. «Понял», — зло хмыльнулся урланец, «живо мозги на место поставлю». «Без фанатизма, предупредила строго, а то еще последний отобьешь, лучше следов вообще не оставлять». «Ага, а то вдруг прежняя личность вернется и мало никому не покажется». Уже к завершению ужина к столу подошел Кастер. «Привет», — он кивнул ребятам, «Кирна, можно на пару слов?» «А это кто?» Услышала бесцеремонный вопрос Дэйна в спину, но даже и не подумала отвечать. Мы присели за столик в отдалении, и первое, о чем спросил Касс, так это о новеньком. «Смотрю, новичок вас уже достал. Хочешь, поговорю с ним и объясню, что он не у себя дома?» «Сами разберемся. Ты что хотел?» «Кир, что происходит? Мы ведь договорились, а ты ведешь себя как...» Он замелся, отводя взгляд. Ну договаривай, как стерва». «Это хотел сказать?» «Нет, ты не так поняла, просто ты так демонстративно странишься меня. Никто не верит, что мы пара». «Хм...» Я вздохнула. Справедливый упрек, и то, как я его сегодня толкнула, никак не вяжется с поведением жениха и невесты. И сказать-то в оправдание нечего. Но вот не надо было меня у всех на виду тискать. «Извини, но этот бой в виртуале. Думала, убьешь». Неприятные, знаешь ли, ощущения. А потом ты кинулся обниматься. В общем, оно само как-то получилось. Кир, ты сама сказала, бой велся в виртуале. Он потянулся через стол и накрыл ладонью мою руку. Я действовал, как и должен был. Поверь, я бы никогда не причинил тебе вреда. До последнего думал передо мной проекция. Чей не первый раз использовал твой образ, чтобы уравнять шансы. А потом это раны и взгляд... В реальности Лита меня бы не достала, а я бы непременно воспользовался преимуществом. Уверен, это не последняя тренировка, и мы часто будем сталкиваться как противники. Не принимай это на свой счет. Да ладно, Касс, я хмыкнула. Не понравилось проигрывать? Привыкай, теперь у вас нет шансов. Хочешь поспорить? В винтарных глазах блеснули лукавые смешинки. Ты же против меня и минуты не продержишься. На что спорим? Я приощурилась, прикидывая собственные шансы. Но вот прямо сейчас, да, Поллер-то сильнее. Но через пару месяцев, особенно после того, как проверю одну теорию на практике, почему нет? На поцелуй. С вызовом бросил парень, а я невольно облизнула пересохшие вдруг губы. «Это если выиграешь ты», — я гулко сглотнула, на миг представив, каким он будет, его поцелуй. «Что получу я?» «А что хочешь?» Касс заглянул в глаза, при этом ласково поглаживая мою ладонь. «Вот черт, нельзя поддаваться. Кира, помнись, Кастер принимает тебя за другую, а эти слова, взгляды и томные вздохи предназначены Кирне Ронсон». Но отвечать что-то надо, раз уж повелась на вызов». «Пусть будет желание». Мило улыбнулась, представляя, чего мне вздумается пожелать. «Ну и само собой, потребуется время, чтобы восстановиться». «Договорились. Он согласился, пока я не придумала. Три месяца хватит, контрольные тесты и декада выходных после. Эй, речь вроде бы шла об индивидуальном поединке. Я нахмурилась, как ловко Касс перевел наши пари на новый уровень. Если группа займет первое место по всем показателям, с тебя свидание. Целый день вместе. Только ты и я». Беспомощно оглянулась на ребят, которые давно уже почистили тарелки и теперь дожидались только меня. И кое-кто, нахохленный и покрасневший, буравил нас неприязненным взглядом. Видно, мих не утерпел и провел разъяснительную беседу на месте. Справятся ли они? Должны вроде. Но и так я ничего не теряю, а вот с ответным условием можно и понаглеть. Идет, но если выиграем мы, до конца года не вспоминаешь о договоре, Что съел? Лицо Кастро вытянулось от огорчения, делая его похожим на обиженного ребенка. Но парень быстро справился с эмоциями. «Принято». «Уговор?» Он сжал мою ладонь. «Уговор». Я разбила связку, после чего поднялась и направилась к своим. Поллард тоже не стал рассиживаться и устремился на выход. В отличие от моей, его группа уже разбрелась. «Так значит, это твой ухажер?» Неприязненно бросил Дэйн. что-то вы не похожи на жениха с невестой». «А это тебя никак не касается, Владорк. осадила я, добавив в голос металла. Оперлась ладонями на стол, внимательно прошлась взглядом по каждому. Дэйн меня демонстративно игнорировал. Тим дулась и, скрестив руки на груди, увлеченно изучала соседнюю стену, на которой мерцал виртуальный монитор с сегодняшним меню». Мих выглядел раздраженным, и, подозреваю, как раз из-за новичка и кучеряшки. И только цверги смотрели открыто и ожидали, что скажу дальше. Итак, нравится это кому-то или нет, но мы в одной лодке. И это не дело, чтобы внутри команды возникали ссоры или недомолвки. Согласны? Выдержала паузу, дожидаясь, пока каждый хоть как-то отреагирует. Давайте договоримся. Личная жизнь осталась за порогом академии. Тут нет на это времени. Флирт — я зыркнула на Дейна. Заигрывание — перевела взгляд на Тин, от чего та вспыхнула румянцем. И ревность — шпилька в сторону урландца, которую тот деланно не заметил. Недопустимый. Если у кого-то бушуют гормоны, и он не в силах себя сдерживать, попрошу Лина Барома решить проблему медикаментозно. Мы должны стать лучшими — а для этого необходимо доверие. У нас в запасе пара дней, чтобы присмотреться друг к другу, пока доктора не позволят мне заниматься в полную силу. За это время прошу уладить возникшие конфликты и разобраться с симпатиями. У каждого имеются привычки, желания и собственное мнение на происходящее. Никто ведь не оспаривает право на личную жизнь и не заставляет выкладывать подноготную. Каждому хочется, чтобы его принимали таким, какой он есть. Так не отказывайте в этом другим». Находясь в тесном контакте, мы невольно узнаем сильные и слабые стороны каждого члена группы. И главная задача — научиться использовать наше преимущество для победы, а не подрывать боевой дух обидами или ссорами». «Браво!» — Дейн демонстративно похлопал в ладоши. «Но чего это-то раскомандовалось? Решила, что самая крутая, да?» «Отлично. Вот уж от кого не ожидала». С чего бы новичок так резко поумнел? И кто еще так считает? Ты прав, никто лидера не выбирал. Значит, исправим это. Кто готов предложить себя на этот пост? Тиннери? Может, ты? Я... Нет, не хочу. Да и не подхожу на эту роль. Мотнула головой кучеряшка. После закусила губу и, решившись, выпалила. Но вот Мехран... Да, подходит. Угу... Еле сдержал улыбку, отметив, как удивленно взметнулись брови урланса, и он одарил девушку таким взглядом. «Лита, Джет, что думаете?» «Нас все устраивает», — ответила за обоих девчонка. «Дэйн?» «Ну, я себя выдвигаю, конечно». Он выпятил грудь колесом и тряхнул волосами, не спадающими волнами на широкий лоб. Михран, что скажешь?» Я напряглась, ожидая ответа. Неплохо было бы свалить часть проблем на кого-то другого. Тогда и новичок будет заботой урландца, а не моей. В конце концов, тут в большинстве своем взрослые люди, даже если выглядят еще детьми. Те же цверги хлебнули взрослой жизни и не страдали наивностью. А сама-то как считаешь?» Он бросил на меня пытливый взгляд. «Ну, я бы поддержала Тину и проголосовала за твою кандидатуру». Ухмыльнулась, отметив изумление на лицах ребят. «Ну, а я, пожалуй, тоже оставил бы как есть», — после некоторых раздумий ответил парень. «Итак, вот ведь демократию развели. Пройдемся еще раз по кандидатам и проголосуем. Кто за то, чтобы лидером группы стал Дэйн?» Вверх взметнулась одинокая рука новичка. «Ожидаемо. Кто за Михрана? рано?» Я первой подняла руку и внимательно посмотрела на Тиннери, но та даже не шелохнулась. бросила виноватый взгляд на громилу и закусила нижнюю губу. «Ага, понятно. Ну и кто хочет, чтобы я и дальше подставляла за вас шею?» Четыре руки взметнулись одновременно. «Как видишь, Дэйн, это не единогласное решение. Обещаю, через три месяца мы вновь вернемся к выборам на пост лидера. У тебя все шансы собственным примером доказать, что достоин возглавить группу. Если так случится, я первая за тебя проголосую». я услышал. Он с вызовом посмотрел мне в глаза. Неужели так просто удалось зацепить? Завышенные амбиции взыграли? Или желание утереть нос девчонке, что его отшило? Собственно, и утирать было нечего, сразу ведь обозначило наличие жениха. Может, появление Кастера так повлияло? Разницы, в общем-то, не было. Главное, удалось хоть чем-то заинтересовать, чтобы выкладывался на одном уровне с остальными с прицелом на результат. Вот и отлично». Рада, что выяснили этот вопрос. А теперь отстающий живо в медотсек. Линтарк уже заждался. Цверги поднялись из-за стола без напоминания, вот Владарк замешкался, посматривая на старших участников. Элиты и Джет нагоняют программу классов. Мне, Линбаром запретил нагрузки. Нашла нужным пояснить. А у Тиннери и Миха необходимый уровень баз давно изучен. «Это что, вместе с малышней придется?» «Дейн, ты сначала нашу малышню обогнать попробуй!» Я скопировала интонацию, делая акцент на слове, которым новичок попытался задеть свергов. Они такие же члены группы, как и остальные. И, поверь, уже успели отличиться. Вон, расспросишь на досуге Джеда, как он от избшников сбежал и в академию прорвался. На этом долгий день, принесший кучу новостей, закончился. Вернувшись к себе, посетила душевую, а после улеглась на кровать, чтобы в спокойной обстановке все обдумать. Итак, на сегодняшний день я учусь в престижной академии и в будущем получу хлебную специальность. Постепенно обрастаю знакомствами, которые вполне могут перерасти в дружбу. И это хорошо, потому что одной выживать сложно. Из плюсов еще высокие природные данные и наличие высокоранговых баз, позволяющих обустроиться в любой сфере. «Из минусов. На первый план вылезают проблемы чужой личности. Вот пролетит год, из нас сделают первоклассных специалистов, способных пилотировать корабли высших раз, и мы с Кирной меняемся местами. Знания-то останутся при мне. Нейросеть тоже, потому что и первое ее изъятие считалось невозможным. Но настоящая Кирна Ронсон даже при желании уже не заменит меня». Специфичные навыки не передашь воспоминаниями, тут важен процесс. Вывод, правда, неизменно вылезет наружу. Надо уже морально готовиться к этому. Чем это грозит блондинке? Да ничем, собственно. Папочка прикроет. Зато я мгновенно останусь без поддержки, и те же спецслужбы накинутся как своры голодных собак. Вот только на пороге войны империя не станет разбрасываться такими кадрами, как я. И тут дело не в ложной скромности. наглядно убедилась, как мало сильных одаренных. Вон, даже бывшего преступника пристроили, предварительно промыв мозги. Из этого следует, что отвертеться, от участия в предстоящей заварушке не удастся. Разве что плюнуть на всех и пуститься в бега, кредов на счету хватит, чтобы купить новую личность со средними показателями интеллекта и желательно без упоминания об пси-способностях. «Справлюсь, у меня один хакер, чего стоит». Лезть в имперский банк данных рискованно, там спецы не хуже работают. Но вот на тех же окраинах это будет легче провернуть. Да и война, неразбереха, беженцы. Не думаю, что так уж проблематично раздобыть необходимое. Вот только получится ли отсидеться в тылу, зная, что на передовой гибнут дети? Смогу ли спокойно спать и каждый день смотреть на себя в зеркало, бросив на произвол судьбы Литу, Джеда и остальных? Ответ я знала. Оттого и чувствовала себя погано. Совесть не позволит с ними так поступить. Не хочу сражаться за чужую страну. Но тут ведь вопрос стоит о выживании мира, в котором мне предстоит жить. Выбора как такового и нет. Однако никто не помешает заранее постелить соломки в местах возможных падений. Вдруг случится чудо, и война обойдет империю стороной. Тогда, после выпуска из Академии и выхода в свет Кирны, следует тихо и незаметно исчезнуть. А значит, готовиться нужно уже сейчас. В академии это будет проблематично, но на каникулах можно заняться».